Сказала неизвестно откуда взявшаяся женщина в белом халате. Я усадил дочь, сел сам, прижимая ее голову к своей груди. Женщина нагнулась над Даниэль, держа в руке пузырек с каким-то лекарством. «Пусть понюхает это мистер Клэри», — сочувственно посоветовала она. Я поднес пузырек к носу девочки. Она чихнула и закашлялась. Сестра забрала пузырек и протянула стакан воды. Я поднес его к губам дочери. Она медленно сделала два глотка, потом посмотрела на меня. Сейчас к ее щекам начала приливать кровь. «Я... все будет в порядке, папа», хрипло прошептала она. Девочка кивнула. У нее были глубокие фиолетовые глаза, как у матери. Только взгляд мягче. Но сейчас они внезапно будто постарели. И в них пряталась усталость, боль. Я привыкну к этому, папа. Нужно немножко времени. Ты не должна ни к чему привыкать. Гневно возразил я. Не беспокойся, папа. Улыбнулась она. Со мной будет все в порядке. Я взглянул на Нуру, которая наблюдала за нами. Я хорошо знал этот взгляд. Много раз видел его раньше, когда она смотрела на нас с Дэнни. Словно на людей с другой планеты. По ее лицу пробежало знакомое раздражение. «Ну как, ты готова, девочка?» Спросила женщина в халате. не кивнула. Когда она встала, я взял ее за руку, но дочь оттолкнула мою руку. Я понял, что она заметила взгляд матери. Я сама папа. Я проводил ее до регистрационной стойки. На голой беленой стене висела табличка «Прием девочек». Под ней еще одна поменьше. Девочкам запрещается пользоваться косметикой, кроме гигиенической губной помады. Перед тем, как идти к коттеджам, выложите все остальное на стойку. За стойкой сидела спокойная всегда и женщина. Ваша дочь уже зарегистрировали вчера ночью, мистер Кэри. Она должна только оставить все ценные вещи. Дэнни положила на стойку маленькую сумочку. Можно взять расческу и губную помаду? Женщина кивнула. Дэнни достала губную помаду и расческу. Затем сняла часы и спрятала в сумочку. Туда же положила кошелек. Дени попробовала снять кольцо, но оно не слезало с пальца. Она вопросительно посмотрела на регистратора. Мне жаль, Дени, мягко сказала та. Да". Дени несколько секунд облизывала палец, затем кольцо соскользнуло, оставив после себя на пальце белую полоску. Девочка хотела положить его в сумочку, но передумала и отдала мне. Пусть она побудет у тебя, папа. Что-то в ее голосе заставило меня внимательно взглянуть на кольцо, и мое сердце сжалось. Я словно перенесся в Ладжалу на 10 лет назад. Когда Денни была еще ребенком, я только что купил ей на день рождения за последние 15 баков золотое колечко, и выгравировал ее инициалы Д.Н.К. Дэниэль Нор Кэрри. Она до сих пор носила его. На какое-то мгновение я лишился дара речи. Потом кивнул и спрятал его в карман. Входная дверь вновь открылась, И в здание вошла старая миссис Хейден. Проклятые репортеры. Ну ничего, я им устроила...